Часть первая. Белая и белая. Глава первая. Задолго ТСИИНН. Обратил внимание на фоне дикого потока лжи, изливаемой нынче на всех, не согласных с тем, что Америка есть благо, цивилизованными СМИ свободного мира, История знаменитой бостонской бойни, случившегося 5 марта 1770 года, приобретает особую актуальность. Тирания vs. демократия События это известнейшие, материалов тьма, посему не стану лишний раз повторять высокие слова о стремлении граждан английской колонии в Северной Америке к свободе демократии. Кому интересно, найти легко. Однако слова словами, а реально все, как и положено началось денег. В первой половине XVIII века у Лондона по разным причинам до американских колоний не доходили руки, так что реальной властью на местах стали фактически не губернаторы, а лидеры, скажем так, групп интересов, объединившихся для того, чтобы совместно оказывать политическое влияние на местные органы самоуправления ревновники присланные из метрополии очень быстро понимали что играть под дудку этих солидных людей как они себя называли выгодно а пытаться с ними бороться напротив чревато да и бесполезно лицом этих групп девять лояльных и клуб бостонского комитета в бостоне Верноподаны в Нью-Йорке были политически активные адвокаты, врачи и просвещенные ремесленники, мечтавшие когда-нибудь добиться права заседать в королевском парламенте, а фундаментом крупные купцы-оптовики, крутившие миллионные обороты на практически узаконенной контрабанде. Ничего удивительного, что когда Лондон наконец взялся за наведение порядка, Неформалы практически сразу ушли в оппозицию. Уже в 1765, сразу после принятия в Лондоне акта о гербовом сборе, нью-йоркские политические группы, забыв о традиционной региональной вражде, объединились в организацию Сыны Свободы, к которой вскоре начали присоединяться и другие города, в первую очередь, естественно, портовые. Деньги у солидных людей имелись, следовательно, не было недостатка в правозащитниках. Причем очень многие из официально считавшихся несогласными и диссидентами действовали из самых светлых побуждений, вдохновленные идеями века просвещения, а денежные дотации воспринимали наивно и восторженно, как манну небесную что, разумеется, более чем устраивало оптовиков, предпочитавших держаться в тени. Писали в парламент, писали королю, порой чего-то добивались, чаще нет. А параллельно раскручивали агитацию против насилия митрополии по месту жительства. В 1767 по инициативе бостонского крестного отца, богатейшего купца Джона Хенкока, державшего чуть ли не треть порта Несколько общественников накатали и разослали по колониям циркулярное письмо, очень красиво и правильно обосновавшее необходимость и законность объединения колонистов для борьбы с тираней. По ходу дела учинили террор на чиновниками, пытавшимися, согласно королевским указам, хоть как-то бороться с контрабандой и злоупотреблениями. Над ними издевались... Их бойкотировали, их жен травили и оскорбляли, порой особо упрямых даже били на улицах, неизвестные гравители в полумасках. В конце концов, когда поток жалоб в Лондон дошел до правительства, в мае 1768 года в Бостонскую гавань вошел и встал на рейде, следя за порядком и выборочно останавливая для досмотра снующей туда-сюда посудины, пятидесяти пушечный корабль Ромни. Эта крыша казалась солидной, и таможня осмелела. 10 июня был задержан, обыскан и конфискован за очевидную контрабанду лучший шлюп самого Хэнкока. А на следующий день какой-то морячок с Ромни, решив снять девчонку в одном из портовых пабов, был с ходу обвинен в непочтении к американским дамам. Словно по сигналу в городе начались погромы и избиения. Потрепанным и до крайности перепуганным таможенникам пришлось, спасая себя и семьи, бежать из города в крепость на острове под защиту армии. Это уже ни в какие ворота не лезло, и Лондон решил сделать топ ногой. Они же дети. В первых числах октября в Бостоне высадилась морская пехота. Порт и погаузы были взяты под охрану, по городу сжигали патрули. В итоге всего за полтора года уровень контрабанды упал втрое, а таможенные сборы напротив выросли на 67%, и основную часть контингента вывели. Несколько подразделений осталось, но это было уже совсем не то. На патрули сил не хватало, так что солидные люди оживились, вновь начались волнения простых честных американцев вскоре таможнику без охраны стало опасно появляться на улице но в отличие от прежних времен под раздачу попали и чиновники других ведомств воздействовали по всякому от тривиального насрать под дверью до подливания чего то типа косторки в молоко у некоего элиота Спенсера всего лишь писаря Одну за другой отравили трех собачек, принадлежавших его дочерям. А затем дошло и до крови. Поздним вечером, 22 февраля 1770 года, несколько подростков от 9 до 15 лет, работавших мальчиками на побегушках в конторе купца Джона Миллера, младшего компаньона того самого Хэнкока, затеяли бить стекла в доме таможника Эбенизера Ричардсона. Типа, чтобы прохладился. Некоторые историки называют это своеобразно политическим протестом. Ну и бог с ними. Для нас же важно, что в эту ночь случилось непредсказуемое Обычно чиновники в таких случаях либо старались отсидеться. Одному против стайки, хоть и подростков, страшновато, тем паче, что детки портовые, бедовые с ножичками. Либо выскакивали с палкой. Но так уж вышло, что под один из кирпичей подвернулась беременная жена домовладельца. Камень сильно разбил бедняге голову, а она лишилась чувств, и у мужа, решившего, что вдовел, сдали нервы. Резвящиеся детвора получила в оборотку выстрел из дробовика после чего разбежалась, оставив на мостовой одного из своих. «Кристофера Сейдера». Молодого парня около 11 лет, истекшего кровью. На следующий день юристы Хэнкока попытались погнать волну о убийстве Однако судья, выслушав показания Ричардсона и врача, засвидетельствовавшего, что молодая дама мало того, что подстрадала, так еще и на грани выкидыша, дело возбуждать не стал. Мученика не получилось. Но по логике сюжет дошел до момента, когда мученики были настоятельно необходимы. А когда солидным людям что-то необходимо, они это покупают. Смертники свободы 5 марта 1770 года, спустя 11 дней после убийства некий Эдвард джерриш человек молодой и горячий, по странному стечению обстоятельств, Должник мистер Брэдли, еще одного компаньона Хэнкока, крепко подвыпив, начал хамить часовому, охранявшему таможню. Солдат, как положено, оскорбление игнорировал, так что хулиган, наскучив, ушел, но через пару часов вернулся с дружками. На сей раз в часовых полетели не только оскорбления, но и камни. И в конце концов, когда джерриш попросту начал хватать одного из солдат за грудки, тот ударил его стволом мушкета. На крики потянулась толпа, вполне возможно подготовленная, общим числом едва ли не в сотню душ. Все под хмельком. Ситуация быстро накалялась, уже звучали призывы к расправе, и, в конце концов, часовые, бросив свои будки которые мирные демонстранты уже пытались опрокинуть, отступили к лестнице таможни, прижавшись спинами к запертым дверям. Вот в такой обстановке дежурный офицер капитан Томас Престон принял решение принимать хоть какие-то меры, если и не по обузданию толпы, то хотя бы для спасения своих подчиненных. Собрав с несколько солдат, он велел им примкнуть штыки и двигаться на усиление к часовым. Поставить задачу спасти товарищей от расправы и защитить здание таможни от разгрома, а позже явился на место событий сам. Толпа тем временем насчитывала уже от 300 до 400 человек. Они накачивались сами себя, к тому же еще и некие люди, так и оставшиеся неизвестными, раздавали храбрым защитникам свободы Бостона склянки с виски и обогрева. Уже в сумерках в солдат полетели не только снежки и камни, но и не весь откуда взявшиеся колеса и железные палки. И в какой-то момент, когда начались травмы, стран что не раньше, прозвучал первый выстрел, а вслед за ним и еще. Стреляли не залпом, а в общем, почти не целясь просто чтобы отогнать, и таки отогнали, но трое хулиганов были убиты на повал. Еще один парнишка, похоже, даже не участник Бучи, был смертельно ранен рикошетом, а пятая жертва скончалась через две недели. Банду Престона под суд на утро началась истерика. Уже седьмого марта по городу ходили плакаты, наспех изготовленные местными художниками, естественно, очевидцами массовых убийств, изображающие хорошо одетых, приличных людей расстреливаемых войсками, выстроенными в правильной шеренге. Как позже выяснилось, координатором массового изготовления всех этих наглядных пособий был молодой игровер Пол Ривер, спустя несколько лет сыгравший видную роль на старте войны за независимость. А пока что всего лишь активный патриот, находившийся, кстати, в самой гуще у таможни. Опасаясь провокаций, власти вывели войска из центра города на островной замы в гавани. Но это никого не успокоило. Похороны мучеников свободы, в том числе и шпаненка Сейдера, которого почему-то десять дней не спешили предать земле, вылились в совершенное безобразие под тяжким хмельком и лозунгами типа «нет тирании» резко вошли в моду патриотические пирушки, где всех желающих покричать о справедливом суде и скорой казни убийц поили совершенно бесплатно и от пуза. В итоге капитан Престон и его солдаты были взяты под стражу. Отдавать служивых людей на съедение по политическим соображениям все времена считалось непозволительным. Но то, что суд должен быть открытым и гласным, а приговор строго соответствовать преступлению, власти понимали. Поступить иначе означало бы подтолкнуть умеренных в стан патриотов. Проблема заключалась в том, что ни один из юристов Бостона не соглашался защищать подсудимых. Все понимали, что выиграть дело не так уж сложно, но жить... А тем паче делал карьеру в Бостоне, после этого будет затруднительно. Взялся за дело только Джон Адамс, довольно известный лойер из городка Престон, считавшийся одним из видных патриотов. Его отговаривали, и сам он тоже понимал, чего это может стоить. Ну, как позже писал в мемуарах, даже если бы моя репутация была испорчена, казнь бедных солдат впоследствии Стало бы пятном на этой стране, не менее грязным, чем казни ведьм былой времена. К тому же и рассчитывал доказать властям, что размещение гарнизонов в мирное время чревато нежелательными инцидентами. И мне это удалось, что было оценено по заслугам. И таким образом я, поступив по-христиански, был еще и вознагражден общественным доверием. Жизнь показала, что он не прогадал действительно публичное обоснование нежелательности пребывания военно в городе было в итоге признано более целенообразным чем показательная расправа солдатиками и на политической деятельности лоойэр его поступок несмотря на краткоременную абстракцию никак не сказался напротив позже он даже стал вторым президентом сша и новое не дано впрочем это было позже пока же Адамсу удалось подобрать команду еще двух юристов чтобы приглушить страсти суд отложили на несколько месяцев а присяжных вопреки забычуо избрали неизместных в конце октября состоялся первый суд над командиром и к огромному неудовлетворению публики капитан престон был оправдан поскольку доказал что не приказывал открывать огонь доказать это было несложно поскольку он момент выстрелил пребывал в крайне неудобном месте, чтобы подавать такую команду. Спустя месяц судили солдат. Адам строил защиту на утверждении, что подсудимые бесспорно подверглись беспричинному и жестокому нападению толпы уличных подростков, негров, цветных, ирландских пьяниц и прочего сброда, и имели полное право сопротивляться. Выяснять, утверждал он, следует только степень угрозы. Если в опасности была жизнь, солдаты невиновны, а если нет, то виноваты, раз что неумышленном убийстве. Жюри, выслушав показания свидетелей, согласилась с защитником. Шесть солдат были оправданы, еще двое, стрелявших несколько раз, чуть было не признали виновными, но Адамсу все же удалось добыть доказательства, позволявшие оправдать и их. Пятый побегивший по имени Патрик Карр незадолго до смерти дал официальные показания на дому в присутствии священника, а тот передал их адвокату. Но все это уже не имело ровным счетом никакого значения. В конце концов, никто ни лично капитану Престону, не бедным служивым зла не желал. Главное, что появился повод. По всем колониям от Вермонта до Джорджии полетели красочные, в основном, естественно анонимные описания трагедии типа классического бестселлера, полное и правдивое описание ужасной бойни и резни, испытанных мирными и добропорядочными гражданами славного города Бостона от рук бесчеловечных солдат 29-го полка, который вместе с 14-м полком ныне попирает права добрых, верно поданных его величества короля Георга, а то и круче. Просвещенное общество читало, ужасалось злодеянием тирании и проникалось мыслью, что так жить нельзя. Начало, короче говоря, было положено, а что было дальше, известно так хорошо, что и говорить о том нет никакой надобности. Помянулись, что в 1858 году, когда ни одного свидетеля событий уже не было в живых, в Бостоне начали отмечать День мучеников свободы, а в 1888 был установлен памятник жертвам резни, на фронте которого перечислены славные имена всех шестерых, включая, разумеется, и Кристофера Сейдера. Учиться на их примере много десятилетия наставляли детвору. Нынче, правда, о суде, но не о предыстории сюжета, уже рассказывают все более и как есть. Хотя отголоски старой версии, гласящей, что капитана престана и его солдат осудили за убийство, типа как насчет иракских ОМП, с которыми когда-то, бывает, бывает, слегка ошибались.